чего же ты не отвечаешь? Ты считаешь меня безумцем. Что же я могу еще сказать? Я приказываю тебе говорить? Тогда я скажу. А ты можешь меня помиловать или снести голову? Если проклятый Чингисхан идет сюда, то наши войска должны не прятаться за высокими стенами городов, а искать его». Я бы выгнал в поле всех кипчакских ханов, храбрых, когда нужно сдирать кожу с покорных поселян, но трепетных, как листья, в этот суровый час войны. Я бы им запретил под угрозой смерти входить в ворота городов. Защита воина, острие его меча и бодрый конь. Рыжий тигр идет сюда. Тем лучше. Значит, мы уже знаем его путь. Надо повернуть коне и идти по его следам, кусать его пятки, становиться преградой на его пути, нападать со всех сторон, избивать его верблюдов и вырывать с мясом клочья его рыжей шкуры. Какая польза от того, что в Самарканде за стенами укрылось сто тысяч всадников? Они только жарут баранов, а их благородные кони исходят с силою. Ты осуждаешь приказы твоего отца? Я давно это заметил, ты ждешь моей гибели. Джалаладди напустил глаза, и голос его звучал грустью. «Это не так. Я не оставлю тебя в трудные часы, когда потрясается вселенная. Но я клянусь памятью любимого тобой Искандера, я безумец, что так покорно и нерешительно поступаю. К чему все твое огромное войско, если оно не стоит боевым лагерем, если оно не готово броситься на врага по указанию твоей руки?» К чему высокие стены, если за ними прячутся не жены и дети наши, вооруженные силачи, укрывшиеся под одеялами трясущихся женщин? Ты можешь казнить меня, но сделай, как я говорю. Отец, поедем в Самарканд и двинемся. Только в Ран или в Индию? Нет! Нам остались на выбор только два решения — мужество борьбы или позорная смерть в изгнании. Мы с войском выйдем в открытое поле, чтобы схватиться с татарами. Мы будем стремительны, как удар молнии, и неуловимы, как ночные тени. Ты прославишься, как великий полководец. медли, действуй. Ты не полководец, — сказал величественно шах, подняв палец, украшенный алмазным перстнем. Ты храбрый джигит. Ты можешь быть начальником даже нескольких тысяч джигитов, которые, как безумные, налетают на врага. А я не могу поступать, как храбрый но безумный джигит. Я должен все продумать, все предусмотреть. Я решил иначе. Я с тобой отправлюсь в Келиф, где буду охранять переправу через реку Джейхун. А нашу родную страну бросишь? Тогда народ будет прав по своему всему роду Хорезм Шахов за то, что мы умели только сдирать с него подать, а в день опасности бросили его на растерзание татар. «В Иране я соберу огромное свежее войско». «Нет, падишах. Теперь надо действовать теми силами, которые у тебя в руках. Поздно обучать другое войско, когда твое остается без вождя, укрывшись за стенами. Войско готовит 20 лет для того, чтобы одержать победу в один день. Едем в Самарканд. Я буду драться простым джигитом рядом с тобой». «Нет, нет! Приказываю тебе отправляться в Балх и собирать там новое войско». «Счастье покинуло меня!» «Счастье!» — воскликнул с яростью Джалал один. «Что такое счастье? Разве счастье может покинуть смелого? Нельзя убегать от счастья, надо гнаться за ним, нагонять его, хватать за волосы и подгибать под свое колено! Вот как добиваются счастья!» «Довольно. Ты навсегда останешься взбалмошным джигитом. Ты не сможешь спасти...» От крушения великий Харезм. харезм Шах торопливо спустился с беседки и, задыхаясь, быстро направился к террасе дома, где были разосланы ковры с обильным дастарханом. Там, совершив молитву, Шах приступил к еде, расспрашивая о дорогах, переправах, и, не докончив обеда, приказал подавать лошадей.